Лондон. Министерство иностранных дел правительства Вигов. И так, оказывается, Лопухинское дело далеко не единственное Гарвей. Как следует из депеши, существовали и другие заговоры в пользу императора Иоанна. Вряд ли они заслуживают внимания, милорд. Несколько человек, не имеющих поддержки ни в придворных кругах, ни в армии. Как нельзя более заслуживают, Гарвей, прежде всего потому, что самим своим существованием подтверждают. Императрица Елизавета не пользуется такой уж безусловной популярностью и поддержкой. В одном из таких заговоров помнится были замешанные гвардейцы. Если вы имеете в виду прапорщика Преображенского полка некоего Ивашкена, он действительно намеревался прибегнуть к радикальным мерам убить императрицу и её наследника. Прапорщик был один. Нет, в его намерения не собирались участвовать сержант того же полка и камерлакей, арестованной правительницы. Иными словами, доступ во дворец в той или иной форме был обеспечен. А для убийства, как вы сами знаете, вполне достаточно трех брави, наемные убийцы. Лишь бы у них была решимость и знание обстановки. Но среди противников Елизаветы, если память мне не изменяет, мелькнул какой-то более высокий офицер. Да, подполковник Иосиф Батурин. Но его планы выглядели иначе: уничтожить Алексея Разумовского и возвести на престол наследника. Самое подозрительное в этой истории, как сообщает наш резидент, слухи о том, что Батурин якобы передал великому князю написанную то ли на иностранном языке, то ли просто латинскими буквами записку, которая была перехвачена. Иными словами, появились сторонники наследника престола. И их совсем немало. По словам Бестужева, в тайном приказе очень много дел об оскорбительных речах против императрицы и прежде всего ее фаворита. Ходят также такие разговоры, что императрица решила раздарить семейству Разумовских всю Россию, и поэтому от фаворита любой ценой надо избавляться. Но разве Елизавета действительно стала испытывать сильное влияние Алексея Разумовского? — Нисколько. Но граф имеет многочисленных родственников, и ни один из них не остается обойденным ни чинами, ни земельными наделами. Это невольно бросается в глаза посторонним наблюдателям. Сам Бестужев настроен против Разумовского. И да и нет. Но он счёл нужным женить одного из своих сыновей на племяннице фаворита Авдотьи сын в отца. Как раз наоборот, милорд. Он очень долго сопротивлялся, и только железная воля отца вынудила его согласиться на подобный брак. Впрочем, совершенно неудачный. В каком смысле? Молодой Бестужев сразу же начал ссориться с женой, даже, как говорят в Петербурге, бить ее. И каждая подобная история становилась известной императрице, что, естественно, вызывает ее недовольство. Вряд ли Бестужев старший нуждается в подобных семейных осложнениях. Зная характер сына, он действительно поступил неосмотрительно. Молодой человек служит в том-то и дело, что нет. Его вполне удовлетворяют средства, доставшиеся от родителей. Надо полагать, с рождением первого ребенка все уладится. Если такое рождение состоится, молодая графиня потребовала немедленного развода. И дядя фаворит как будто принимает ее сторону. На что же рассчитывал Бестужев? Думается, исключительно на увеличение богатств своей семьи. Это по-прежнему имеет для него значение, и очень большое. Из меркантильных соображений канцлер приостановил даже строительство великолепной московской церкви, которую решил воздвигнуть в честь восшествия на престол Елизаветы. Неосторожный шаг. У Бестужева есть оправдание, которое, по словам нашего резидента, он уже привел в разговоре с императрицей. Идея нового интерьера, по образцу тех, которые создает для Елизаветы Растрелли. О, императрица продолжает сохранять у себя затчева Анны. Да и всячески протежирует ему. Растрелли строит ей дворцы и в самой столице, и в ее окрестностях. Бестуже же решил сыграть на том, что давний архитектор Цесаревны так и не вошел в моду. Вероятно, он даже считает своим просчетом, что сначала обратился именно к Трезини. Ситуация не допускала промедлений. Вот именно. А теперь можно перевести дух и вместе с перестройкой на новый лад дать отдохнуть и собственному карману. Надеюсь, вы не забываете напоминать нашему министру о необходимости подарков канцлеру. Бестужев и так продолжает оставаться нашим сторонником, милорд. Хорошие подарки никогда не вредили дружеским отношениям, Гарви. Запомните это исходное правило дипломатической жизни. Оно вас никогда не подведет. А что касается Бестужева, обратите внимание, с какой непревзойденной ловкостью умеет он готовить выгодные для России союзы. Хочу напомнить, Это по его совету был поддержан русскими войсками дяди наследника Адольф Фридрих Галштинской, оказавшийся в результате объявленным наследником шведского престола. Родство со шведской короной. Подобную комбинацию не просто придумать, и еще труднее осуществить. Двор напряженно следит за первыми действиями новой императрицы. Чем обернётся былое беззаботное легкомыслие ицо Какие обиды она припомнит? Какие счеты пожелает свести? Добродушие и всепрощение на троне в них никто не верил, и меньше всех безтужи Прюмин. Но даже его Елизавета Петровна способна удивить. Да, она поручает проектирование Преображенского собора Михаилу Земцову. Да, он же должен сооружать Аничка в дворец, будущую резиденцию Марганатического супруга императрицы Разумовского. Ему же Земцову она передаст и организацию коронационных торжеств в Москве. Доверие выглядело полным. Но, но несмотря на всю свою нелюбовь заниматься какими-бы-то ни было, тем более строительными делами, проводить время над чертежами На этот раз Елизавета Петровна делает усилия над собой. Земцовские чертежи Преображенского собора должны быть ей доставлены в Москву, чтобы на досуге среди подготовки их коронации она могла с ними поближе познакомиться. Формально архитектор представлял три варианта. Елизавета собиралась выбрать лучший. Отдавая безусловное предпочтение Земцову, Елизавета делает еще один совершенно не похожей на нее шаг. Устраивает рот конкурса на Преображенский собор и требует, чтобы все архитекторы представили свои варианты для отбора лучшего из них. Никита Трубецкой пишет 7 сентября 1742 года подполковнику Преображенского полка графу Салтыкову. Полковником полка числилась сама Елизавета. По высочайшему ее императорскому величеству указу именному повелено в Санкт-Петербурге надво построенных лейб-гвардии Преображенского полку в солдатских слободах, где была гренадерская рота съезжие, построить церковь каменную во имя Преображения Господня, по обеим сторонам с пределами, из которых один во имя Чудотворца Сергия, а другой святых Климента Папы Римского и Петра Александрийского. Яко в тот самый день и в том самом месте Ее императорское величество изволило восприять Императорской Родительской престол Всероссийской, о чем уповаю и вашему сиятельству небезызвестно. О строению той церкви рисунок при отшествии Ее императорского величества из Санкт-Петербурга в Москву отдан мне, который здесь до высочайшему Ее императорскому величеству по велению рассматриван и сочинен разными манерами от состоящих здесь в Петербурге разных архитекторов. Планы и фасады, из которых сочинённый архитектором Зимцевым ее императорское величество всемилостивейше опробовать и по оному, оную церковь с пределами строить указать соизволила. И для того ради строения по высочайшему ее императорскому соизволению, опробованный от ее императорского величества рисунок, к вашему сиятельству в покорности моей пресем прилагаю. Место для строительства было на редкость неудачным. самая местность начала застраиваться солдатскими домами уже после Петра. Во время правления Екатерины Первой. Но только указом Анны Иоанновны от 1739 года уточнялось, что располагаться здесь должен был Преображенский полк, давший название, образовавшийся Слободе. Слободзе. Собрание командиров гвардейских полков, состоявшее из принца Антона Ульриха Брауншвейгского, супруга будущей правительницы Анны Леопольдовны, начальника тайной канцелярии Ушакова, фельдмаршала Миниха, Альбрехта и Апраксина утвердила чертежи застройки, составленные по принципу обыкновенных прусских военных поселков неким бомбардир-капитаном фон Зиггеймом. В отношении полковой церкви решено было для упрощения дела повторить уже существовавшую церковь Сергея Радонежского у Литейного. Соответствующая комиссия от строений в 1740 году приступила подсмотрением генерал-поручика Кудрявцева к работам. Теперь Елизавета Петровна не просто отменяла старые решения. В каждой мелочи нового распоряжения она подчеркивала связь Преображенского полка с ее отцом и домом, свою заботу о преображенцах и безразличие ко всем затратам, которые уже были произведены. Почти растроганно, по семейному готова вспоминать, что преображенцы с батюшкой с младенческих его лет Если Пётр Первый отличался расчетливостью и не терпел лишних трат, его дочь искупит этот с ее точки зрения недостаток своей щедростью. Да и чем кроме щедрости может она на первых порах привлечь к себе сердца своих подданных? Новый собор должен стать семейной святыней возвращенного к власти гнезда Петрова. Поэтому такое значение придает Елизавета каждому из многочисленных проектируемых в нем алтарей. Но самые поразительные, все они были предусмотрены и в Бестужевском Клементе, который получил отныне официальное название по главному алтарю церковь Преображения Паки Рекомая Клементовская. Именно так она названа и автором сказания. Более того, Елизавета оговаривает список всех основных икон, И почти весь этот связанный с ее семейством Пантеон будет повторен в Клементе. За одним серьезным исключением. Безтужев-Рюмин не найдет нужным упоминать замосквореском храме наследников престола. Он сам не сумел наладить отношения с будущим Петром III, но что много важнее, знал, как неприятна эта тема для Елизаветы Петровны. Острые углы канцлер предпочел обойти. Один из знаменитых французских дипломатов бросил когда-то фразу: "Я могу поверить в одно совпадение, но если бы я был способен поверить в два совпадения, то никогда не получил бы морального права стоять у кормил правления государством". Общность многих особенностей Преображенского полкового собора и Климента говорила сама за себя и случайной быть не могла. Елизавета Петровна отдает распоряжение Доменику Трезини отцу разобрать солдатские светлицы в слободе, с оружием которых он только что занимался. Об этом знает весь двор. Приближённые знают и другое: в совет Пьетро Трезини подумать над проектом, пока еще находящегося в руках Земцова, собора. На всякий случай